У калитки грибного клуба стоял скуластый, хорошо одетый гражданин и тростью ковырял землю. Он поднял голову и так странно поглядел на подходивших Тарашкина и Ивана, что Тарашкин ощетинился. Иван прижался к нему. Человек сказал, — Я жду здесь с утра. Этот мальчик и есть Иван Гусев. «А вам какое дело?» — засопев, спросил Тарашкин. «Виноват. Прежде всего, вежливость, товарищ. Моя фамилия Артур Леви». Он вынул карточку, развернул перед носом у Тарашкина. «Я сотрудник советского полпредства в Париже. Вам этого довольно товарищ?» Тарашкин проворчал неопределенное. Артур Леви достал из бумажника фотографию, взятую Гариному шельги. Вы можете подтвердить, что снимок сделан именно с этого самого мальчика?» Тарашкину пришлось согласиться. Иван попытался было улизнуть, но Артур Леви жестко взял его за плечо. Фотографию мне передал Шельга. «Мне дано секретное поручение отвести мальчика по указанному адресу. В случае сопротивления должен его арестовать. Вы намерены подчиниться?» «Мандат?» — спросил Тарашкин. Артур Леви показал мандат с бланком советского посольства в Париже со всеми подписями и печатями. Тарашкин долго читал его. Вздохнув, сложил в вчетверо. «Черт его разберет, будто бы все правильно. А может, к кому-то другому вместо него поехать? Мальчишке учиться надо!» Артур Леви зубаста усмехнулся. «Не бойтесь». Мальчику со мной будет неплохо.